Этот странный человек не то молился, не то разговаривал с невидимым собеседником. Скажи мне, Создатель, удастся ли детям моей сестры избегнуть Рока, преследующего их веками? Заставь их повиноваться последней воле их предка. Сделай так, чтобы они могли соединить свои сердца Тогда они будут трудиться для будущего счастья всего человечества. Быть может, тогда они искупят мою великую вину, и я закончу свои страдания. Жалься! Жалься! Услышь меня, Господи! Дай мне, Господи, соединить их, потому что на них нападают. Ведь я только нищетой был доведен до злобы и ненависти, несправедливости! Иди! Господи, если Твоя всемогущая рука привела меня сюда с неведомой для меня целью, то отложи гнев свой, не делай меня более орудием отмщения. Довольно на земле траура! Тысячи твоих созданий умирают, где бы я ни прошел. Мир опустошен. Траурная пелена распростерлась по всему земному шару. От Азии до полярных льдов. Я шел, и все умирали. Жалься над всеми. И надо мной тоже. Дай хоть на один день, на один день собрать потомков моей сестры И они будут спасены!» И произнося эти слова, путник упал на колени С мольбой, простирая к небу руки Вдруг ветер завыл с новой яростью Его резкий свист скоро перешел в вихрь Путник задрожал «Боже! Ветер смерти дует со страшной силой!» Мне кажется, что вихрь увлекает меня с места. Господи, ты не исполнил моей мольбы. Призрак. О, призрак! Он опять здесь. Его зеленоватое лицо искажено конвульсиями. Красные глаза вращаются в орбитах. Уйди, уйди! Его рука, его ледяная рука схватила мою руку. Господи! Жалься! Иди! О, Господи! Нести этот бич! Этот страшный бич в город! Иди! А потомки моей сестры Пощади их, умоляю! Иди! О, жалься, Господи! Я больше не могу! Я иду быстрее ветра, несущего за мной смерть. Я вижу уже стены города. О, Господи, жалься, жалься над потомками моей сестры. Пощади их, не делай меня палачом. Иди. Вот город, уже город. Еще есть время. Пощади этот спящий город, чтобы он не проснулся, От криков ужаса, страдания и смерти! Господи, я на пороге города! Значит, это твоя воля кончена. Бориш! Бич занесен над тобой! О, проклят я! Навеки проклят! Иди! Иди!